Иер Эльтерус. Витой Посох, Пробуждение Издательство Альфа Книга, 2011 год Ты идешь ниоткуда, ты идешь в никуда, Мрак бессилья скрываю в бездонных зрачках, На незримой дороге не отыщешь следа, Словно все это сон, что рассыплется в прах. Кем ты был, кем ты не был, кем ты станешь, Ответ затерялся в потоке событий и встреч. Только знаешь... Возврата к прежней радости нет, только помнишь, в себе что-то важно сберечь. Вновь подарками злыми осчастливит судьба, кинет горстью, не спросит, готов, не готов. Вновь в смятении разум, снова воля слаба, отдыхание сомнительных этих даров. Для кого-то надежда, для кого-то ты враг, а по сути фигура в нечестной игре. Но отныне нет права на беспечность и страх. Если кто-то решил, что есть благо, что вред. Если кто-то решает, но душа видит ложь, Мир дрожит в лихорадке, предвидя беду. И себя потеряешь, и иных не спасешь. Если дух свой позволишь вести в поводу, Так прими все проклятия, все насмешки судьбы. Возроди сквозь себя их ростками добра, Силой, мир пробудивший, не дающий забыть, Что твой выбор и путь не чужая игра. Мартиэль Пролог. У стены, возле вмурованного в нее кристалла видения, таких размеров, что это вызвало бы лютую зависть у любого мага, если бы он и маг каким-то чудом оказался здесь, что было совершенно невозможно. Застыл с легкой полуулыбкой на лице седой худощавый человек в строгом черном костюме, обычном для игмалионского аристократа. На первый взгляд, средних лет, но если присмотреться, то сразу становилось ясно. Он значительно старше, чем кажется. Об этом четко говорили усталые, понимающие, слишком спокойные глаза. Пальцы левой руки легко касались узоров управления, начертанных под кристаллом. Скользили по ним с едва заметной глазу скоростью. Не каждый из признанных мастеров, чтобы он там не мнил о себе, мог работать с кристаллами так быстро. Обнаружив искомое, Сидой дотронулся до узла активации, и в кристалле возникло изображение о обставленной комнаты в которой собрались несколько роскошно одетых, увешанных драгоценностями господ. Они о чем-то яростно спорили, размахивали руками и, похоже, никак не могли прийти к общему мнению. Улыбка Седова стала шире, в глазах появилась насмешка и одновременно некое предвкушение. Около получаса он записывал на листе бумаги чьи-то имена, связывая их между собой бесчисленными стрелочками. Изредка Седой приподнимал брови, демонстрируя удивление или чуть слышно хмыкал и покачивал головой. Видимо, разговор этих людей касался чего-то, представлявшего для него большую важность. Как они разошлись, Седой погасил кристалл и покивал своим мыслям. Затем позвонил в колокольчик и бросил слуге, возникшему в кабинете словно призрак. «Вызови Эрхи, Лодвари, он должен быть у себя». Слуга молча поклонился и исчез. Не прошло и пяти минут, как дверь снова отворилась. И в кабинет вошел сонный и усталый мужчина, лет сорока с небольшим. Добрый день. Да, Нери. Поздоровался он. Я вам нужен? Садитесь. Небрежно махнул рукой седой. Нужны. Наши дорские друзья наконец-то договорились. Да ну. Приподнял брови Ло двари, опускаясь в ближайшее кресло. И пяти лет не прошло. Кто же выступил инициатором примирения? Герцог Ло Фейри. Не знал, что он участвует в заговоре. «Да что там, подумать не мог». «Очень хитрая старая сволочь», усмехнулся Седой, тоже садясь. «Он давно вызывал у меня подозрения своей показной лояльностью, а сейчас прокололся. Без его влияния эти господа никогда бы не нашли общий язык. Слишком много у них разногласий». «И до чего же они договорились?» Ладвари задумчиво смотрел на начальство и размышлял, какие неприятности лично ему может принести данный факт. «Да многого». Но это пока не важно. Сейчас главное одно. Дорские заговорщики ждут гонца историйского царства. Из другой каверны, но... Я тоже удивился. Казалось, Седой смотрел собеседнику в самую душу. Настолько пронзительным был его взгляд. Неожиданный, очень неожиданный ход. Какая может быть у царства заинтересованность в связях с мятежными аристократами Игмалеона? Этого я пока не знаю, но твердо намерен выяснить. И в этом поможете мне вы, Стэн. Как прикажете ваше сиятельство, наклонил голову тот. Но чем я тут могу помочь? А кто курирует охрану портала? Эээ, вообще-то я. И вы еще спрашиваете, чем?» Насмешливо прищурился герцог. «Простите за непонятливость, заработался». Ладвари покраснел. «Значит, вы уверены в прибытии гонца именно через портал?» «А как, он еще может оказаться здесь? Между нашими кавернами других дорог нет. Мало ли...» «Так вот», – продолжил герцог, не обратив внимания на возражение подчиненного, – «оставьте все текущие дела помощникам и вплотную займитесь поисками гонца. Насколько мне стало известно, это будет не простой гонец, а многознающий человек, один из приближенных царя, а если точнее, визиря милиционира. Всех выходящих из портала обязаны тщательно проверять ваши люди. За любым человеком, вызывающим хоть малейшее подозрение, устанавливайте слежку». Не только магическую. Каждого должен разрабатывать опытный агент Орала. С большими полномочиями. А может подозрительных вообще не выпускать с острова Хорн? Наклонился вперед Лодвари. Это совсем нетрудно. Достаточно всего лишь перекрыть паромную переправу на материк. О нет, рассмеялся герцог. И в его смехе слышался злой азарт. Мне нужно знать, куда этот гонец направится и к кому. Извольте выяснить, ворон. Выясню ваше сиятельство, заверил тот. «В средствах я могу не стесняться?» «Делайте что угодно, даю вам белый жезл», – отмахнулся Седой. «Только не светитесь, нам совсем не нужно, чтобы о нашей заинтересованности стало известно». «Хорошо, сделаю ваше сиятельство. Я все же хотел бы ненадолго вернуться к текущим проблемам. Считаю, что графов Ло Тенри и Ло Ренайли пора устранять, они становятся опасны и слишком мутят воду. Добавьте к ним герцога Ло Армини» и маркизов Ло Сайри, Ло Кинси и Ло Гейри. А последних-то двух зачем? растерянно посмотрел на начальство барон. Ничем не примечательные дворяне, ни в чем противозаконном не замечены. Именно, хищно осклабился герцог. Однако входят в клику Ло Хайдани, а потому опасны для нас. Позаботьтесь, чтобы следы, оставленные на месте гибели герцога, вели к ним, а их смерть обставьте как месть верных покойному вассалов. Не мне вас учить не раз делали такое я понял ваша светлость лодвари встал и с уважением поклонился позвольте идти идите и помните что на данный момент ваша главная задача вычислить гонца упомянутые выше господа могут и подождать немного ничего не изменится если они умрут на декаду другую позже барон еще раз поклонился и вышел герцог фарн ловерди глава второго орала королевства Игмалион, проводил его взглядом и усмехнулся. Талантливый человек, отличный оперативник. Из него вполне можно будет со временем вырастить себе смену. Со временем. Правда, надо будет для начала проверить, как он относится к нелюди, и не слишком ли зашорен в этом отношении, но сейчас не до этого. Слишком много других забот, слишком много гнойников на грани прорыва, и пусть прорываются под контролем Орала. Может, удастся несколько подсократить число нелояльных короней господ, а то что-то они совсем распоясались. Герцог пересел за стол, открыл одну из лежащих на нем папок и погрузился в чтение. Отдыхать было некогда, слишком многое еще предстояло сделать, чтобы добиться задуманного.